После обеда Гарольд подошел к матери и дочери, и Лиза Клайтон появилась в струящемся бледно-розовом платье. Он заметил, что веки ее покраснели. Она плакала. Миссис Райс оживленно заговорила. — Я разузнала, кто эти две ваши гарпии, мистер Уорринг. Это польские дамы из очень знатной семьи, как сказал консьерж. Гарльд посмотрел в другой конец гостиной, где сидели польские дамы. Элиза заметила с интересом: "Эти две женщины с накрашенными хной волосами, не знаю почему, но они выглядят довольно безобразно". Гарльд произнёс с триумфом: "Как раз то, что я говорил". Миссис Райс ответила со смехом: "Я думаю, вы оба говорите абсурд". Вы не можете судить по виду людей, что они представляют собой на самом деле, Элиза засмеялась. Она сказала: "Я полагаю, этого не может никто. И всё равно, они напоминают мне хищных птиц, которые выклёвывают глаза мертвецам", вставил Гаррильд. "О нет!" воскликнула Элиза. "Извините?" попытался уточнить Гаррильд. Миссис Райс сказала, улыбаясь. «Во всяком случае, не похоже, чтобы они могли встать на нашем пути!» И Лиза ответила. «У нас-то нет никаких постыдных секретов!» «Может быть, у мистера Уорринга есть такие?» сверкнула глазами миссис Райс. Гарольд засмеялся, откинув голову. «Ни единого секрета на свете! Моя жизнь — открытая книга!» В его голове пронеслась мысль: какие глупые люди те, кто сворачивает с прямой дороги. Чистая совесть это всё, что требуется в мире. С этим вы можете смотреть в лицо своему будущему и сказать каждому, кто вмешивается в вашу жизнь: иди ты к чёрту. Он внезапно почувствовал очень живо, очень сильно что он сам является хозяином своей судьбы.